остро осознали опасность, которую несет нацизм всему человечеству. В суровые годы военного лихолетия сотни честных людей разных стран добровольно связали свою судьбу с деятельностью внешней разведки нашей страны, выполняя ее задания в различных уголках мира. Яркие страницы в летопись героических свершений советской внешней разведки писали женщины-разведчицы, действовавшие в Европе накануне войны и на территории Советского Союза, временно оккупированной Гитлеровской Германии. Опыт Второй мировой войны наглядно свидетельствует о том, что женщины способны не хуже мужчин выполнять важнейшие разведывательные задания. Другой известный российский журналист, Вячеслав Лашков, специализирующийся на истории спецслужбы различных стран, рассказывает. Накануне Второй мировой войны резидент советской нелегальной разведки в Берлине Федор Парпаров, имевший на связи жену видного германского дипломата Марту, она же Юна, она же Августа, регулярно информировал Центр о переговорах германского МИД с британскими и французскими партнерами. Из них следовало, что Лондон и Париж больше заботили вопросы борьбы с коммунизмом, нежели организация коллективной безопасности в Европе и отпор фашистской агрессии. От марта были получены в частности сведения О источнике германской разведки в генштабе Чехословакии, регулярно снабжавшим Берлин совершенно секретными сведениями о состоянии и боеготовности чехословацких вооруженных сил. Благодаря этим данным советская разведка предприняла меры по его компрометации и аресту чешскими органами безопасности. Одновременно с Парпаровым в предвоенные годы в самом сердце Германии в Берлине работали и другие советские разведчики. Среди них была Ильза Штёбе Альта, журналистка, курировавшая немецкого дипломата Рудольфа фон Шелия Ариец и еще шесть агентов. От нее в Москву шли важные сообщения с предупреждениями о предстоящем нападении Германии. Еще в феврале 1941 года Альта в частности сообщила о сформировании трех групп армий под командованием маршалов Бока, Рунштетта и Леба и направлении их главных ударов на Ленинград, Москву и Киев. Альта была убежденным антифашистом и считала, что только СССР сможет сокрушить фашизм. В начале 1943 года Альта и ее помощник Ариец были арестованы гестаповцами и казнены вместе с участниками Красной Капеллы. Елизавета Зарубина, Леонтина Коэн Елена Мадыржинская, Китти Харрис, о которых рассказывается на страницах этой книги, работали на советскую разведку накануне и в ходе войны. Выполняли ее задания порой с риском для жизни. и двигало чувство долгой настоящего патриотизма, стремление оградить нашу страну от агрессии гитлеровского рейха. Важнейшая информация в ходе войны поступала не только из-за рубежа. Она постоянно шла и от многочисленных разведывательных групп, действовавших поблизости или вдали от линии фронта на временно оккупированной территории. Читателям хорошо известно имя Зои Космодемьянской, чья величественная смерть стала символом мужества. 17-летняя Таня, боец-разведчица группы специального назначения, входившая в состав возглавляемого Павлом Судоплатовым,